Истории ушедших До того, как Ёньчжу открыла свой магазин, она читала только романы. Они помогали ей забыть о собственных чувствах и раствориться в чувствах чужих. Когда герои романа печалились, она тоже печалилась. Когда им было больно, она разделяла их боль, и вместе с ними Ёньчжу становилась сильнее. После прочтения книги ей казалось, что она способна понять любого человека в этом мире. Юнджу часто читала книги, чтобы что-то в них найти, но открыв первую страницу, не могла сказать, что именно ищет. Осознание приходило только через несколько десятков страниц. Конечно, иногда она брала книгу уже понимая, что именно ей нужно. Так год назад Юнджу и начала делить прочитанное произведение на группы, и одну из категорий занимали истории ушедших на несколько дней или на всю жизнь. Они уходили по-разному, но это всегда меняло их жизнь. Когда-то окружающие говорили ей: "Тебя не поймешь, почему ты думаешь только о себе". Эти голоса эхом звучали в ее голове, раздаваясь уже из глубин сознания. В такие моменты Ёнджо ощущала, как внутри что-то начинает разрушаться. Желая избежать этого внутреннего разрушения, она погружалась в романы об ушедших людях. Ей хотелось собрать все возможные истории о них. Внутри нее нашлось место для каждого. Йонджу помнила, почему они ушли, как решились на это, что чувствовали в тот момент, как жили после, их счастье и горе, радости и печаль. Порой она уходила в себя и ложилась с книгой на кровать, погружаясь в их истории, которые утешали ее. Голосами ушедших она заглушала упреки окружающих. Благодаря голосам ушедших, которые звучали внутри нее. Йонжу набралась смелости и, наконец, смогла сказать самой себе. Тогда нельзя было поступить иначе. Уже несколько дней она читала роман Моники Марон «Грустный зверь». Главная героиня книги как раз из таких ушедших людей. Она облюбляется в мужчину и покидает ребенка и мужа, уверенная, что в мире нет ничего важнее любви. Она не испытывает угрызений совести, осознавая, что просто не могла поступить иначе. После того, как любимый мужчина её бросает, она никого не пускает в свою жизнь, чтобы навсегда сохранить в памяти всё пережитое вместе с ним. Женщина отказывается от полноценной жизни и проводит десятки лет в одиночестве. В конце ей исполняется сто лет. Или, может, девяносто. Для Йонджу хороший роман — это история, которая превосходит все её ожидания. Сначала Йонджу показалось, что перед ней книга об ушедшей женщине, но теперь она поняла — героиней движет любовь. На что только люди не готовы во имя этого чувства. Главная героиня романа даже носит очки, которые ей оставил ушедший мужчина, и тем портит себе зрение. Но для неё это последний шанс приблизиться к нему. Йонджу задумалась. Как человек может настолько сильно любить? Как воспоминания почти полвековой давности давали ей силы оставаться одной из только времени? Ёнджу пыталась понять, благодаря чему героиня обрела уверенность, что тот мужчина, единственная любовь ее жизни, достойная всех жертв. Ёнджу было неведомо это чувство, и оттого она восхищалась героиней романа, образ жизни, которую выбрала женщина. требовал огромной силы воли. И эту силу она в себе нашла. Йонджу оторвалась от книги, размышляя над словами героини о том, что в жизни стоит сожалеть только о любви. Лишь её нельзя ни в коем случае упустить. Действительно ли любовь обладает такой великой силой? Йонджу была согласна, что любовь — хорошая штука, но не настолько. Так же, как человек способен жить исключительно ради любви, он вполне может жить исключив любовь из жизни. Во всяком случае, Юнджу казалось, что у нее бы точно получилось. Пока хозяйка магазина придавалась такими мыслями, Минджун до блеска натирал кофейные чашки. Как только будильник оповестил, что уже час дня, бариста отложил тряпку и направился к двери, чтобы повернуть вывеску «Закрыто» другой стороной. Только услышав его шаги, Юньчжу очнулась от своих мыслей. Ей захотелось спросить, что такое любовь для него. Но она не решилась. Борис-то задумается, а потом все равно ответит что-то наподобие «ну, не знаю». Он не слишком красноречив, как бы Юньчжу не хотелось услышать его размышления. Вернувшись на свое рабочее место, Минчжун вновь принялся натирать чашки. Наблюдая за ним, она поняла, что правильно сделала, не спросив его. В любом случае единственного верного ответа на этот вопрос нет. Истина относительно времени. В этом и суть жизни. Столкиваясь с трудностями, человек приобретает опыт. В какой-то момент мы понимаем, что ответ, который казался единственным правильным, совсем таковым не был. И тогда мы находим другой правильный ответ. И все повторяется. Такова жизнь. Ёнджу вновь взглянула на Минджуна и сказала: «Сегодня нас ждет удачный день».